Альберика Кана, что Франсуа видели в клубе за беседой с Мобланом, поэтому великан мрачно молчал, с трудом сдерживая гнев. И чего этому глупому мальчишке вздумалось вмешиваться? Мало что ли он наделал нелепостей, я отправлю его за границу, приберу к рукам, заставлю работать до изнеможения рядом со мной. Отныне он и шага не сделает без моего ведома, но чем он занят сейчас?» Баронесса Шудлер, хотя муж никогда не посвящал ее в свои дела, чуяла недоброе, тем более, что Ноэль Шудлер запретил еще накануне показывать финансовый вестник старому барону. Биржевой опыт баронессы ограничивался незыблемым правилом — при понижении покупают, при повышении продают. Она принадлежала к тому поколению женщин, которые даже не знали в точности размеров собственного состояния. И все же, ознакомившись до обеда с курсом акций, она позволила себе сказать мужу, «Однако, друг мой, если саншельские акции падают, не пора ли начать их скупать?» Гигант кинул на жену яростные взгляды и отрезал Адель. «Сохрани-ка столь ценные советы для своего сына, Он в них нуждается больше, чем я. Жаклина сильно тревожилась. Франсуа мельком что-то сказал ей о каких-то затруднениях в делах, и хотя она толком ничего не поняла, ее беспокоило настроение мужа, и особенно его непонятное отсутствие в этот вечер. Каждый раз, когда речь заходила о Франсуа, безотчетный страх овладевал ею, и она начинала испуганно шептать, только бы с ним чего не случилось. С утра ему не здоровилось. Непонятно, почему он не позвонил домой. Нервное возбуждение заставило Жаклину внезапно потребовать, чтобы впредь барон Зигфрид не брал с собой Жанну когда занимается раздачей милостыни. Утром мисс Мейбл обнаружила на ребенке вошь. Такого рода милосердие вредно со всех точек зрения и противоречит требованиям гигиены. Жаклина знала, что обед — неподходящее время — Для со стариком Зигфридом, когда его дряхлый организм был поглощен процессом пищеварения, процессом для него весьма нелегким, последствия могли быть совершенно неожиданными. Но хотя молодая женщина всегда соблюдала должную почтительность в отношении родных мужа, она не умела скрывать свои чувства. Если что-либо казалось ей неправильным, она прямо говорила об этом с решительностью, свойственной представителям семейства дюни и надменностью Ламонери. Такая черта казалась неожиданной в столь миниатюрной женщине с тонкими чертами лица. Надо заметить, что по молодости лет и из-за некоторой робости Жаклина, говоря кому-нибудь неприятные вещи, неизменно смотрела при этом на другого человека, словно ища у него поддержки или призывая его в свидетели. Как всегда, на помощь ей поспешила свекровь. В самом деле... Ребенок рискует там. Баронесса внезапно поперхнулась. Старый Зигфрид побагровел до такой степени, что лицо его приобрело лиловатый оттенок, на лбу у него чудовищно вздулись вены, слезящиеся глаза засверкали от гнева. Я пока еще глава семьи, завопил он, и не эта пф, девчонка, не вы, Адель, и он изо всех сил запустил в невестку ломтиком поджаренного хлеба, который держал в руке. Его вставные зубы стучали, дыхание скрипом вырывалось из груди. Никогда, никогда, никогда, выкрикивал он без всякой видимой связи с предыдущими словами. Дворецкий замер на месте, держа на весу блюдо с розбифом в эту минуту Наэль стукнул кулаком по столу. «Неужели нельзя дать моему отцу спокойно пообедать, не говоря уже обо мне? Вы, видно, думаете, что у нас нет других забот?» — закричал он с раздражением. «Если потребуется, я заставлю всех молчать, пока мой отец ест». Он шумно дышал и оттягивал пальцами крахмальный воротничок. Жаклина уже собиралась резко ответить что все можно устроить еще проще. Она вообще может обедать вне дома, но ее остановил умоляющий взгляд свекрови. Вспомнив, что перед ними доживающий свой век старик и постоянно жаловавшийся на больное сердце Ноэль, обе женщины разом замолчали. — Кстати, а почему нет Франсуа? — осведомился минуту спустя старый Зигфрид. — Он даже не счел нужным нас предупредить, — подхватил Ноэль. — А ведь... Тут не ресторан. Жаклина, твердо решившая ни во что больше не вмешиваться, хранила враждебное молчание. Она перехватила взгляд, которым обменялись дворецкий и прислуживавший за столом лакей и подумала, что в доме Ламонери такая сцена никогда не могла бы произойти в присутствии слуг. Мы неизменно заботились о том, чтобы прислуга относилась к нам с должным уважением. Поистине из всей семьи Шудлеров — Один только Франсуа обладает чувством собственного достоинства. Насколько он выше и лучше своих родных. Но где же он задержался так долго?»